Глава 33. Действуйте, Анна, иначе будет поздно. На мое плечо легла чья-то ладонь. Ну вот, Анна, вот ты и попалась. Керем вновь остановил тебя и вернет обратно. Это все Эсма. Она выследила меня и скорее донесла ему. Похолодев от страха, я медленно развернулась. Каково было мое искреннее удивление, когда позади себя я увидела служанку. «Далеко собрались, госпожа?» — поинтересовалась она, переводя руку на рюкзак. Хлопнув по нему рукой, она оценила его объемы. «Никуда. Я просто гуляю по дому. Мне можно». Взяв себя в руки, нашлась я. «А сумка вам зачем с собой?» Эта игра выводила меня из себя. Собрав волю в кулак, я продолжала вести себя сдержанно. «Эсма, перестань лукавить. Ты прекрасно все поняла». «Если ты пришла помешать мне, то у тебя это прекрасно получается. Скоро на наш шум прибегут все». «Вы правы. Это тут достаточно такие хорошие», — чуть тише произнесла Эсма, оглядываясь по сторонам. «Мы идем обратно в покое или ты сделаешь вид, что не видела меня?» — решилась Яна поговорить с девушкой напрямую. «Есть еще третий вариант», — загадочно произнесла Эсма, приближаясь ко мне вплотную. «Я помогу вам». «Что?» — отпрянула я в сторону от девушки, как от огня. «Откроешь мне двери? Керем уничтожит тебя за такое. Да и охрана тут же схватит нас обеих». «Ну что вы, госпожа, это точно было бы на грани безумства. У меня есть для вас иное предложение, только действовать необходимо быстро и четко, пока я буду отвлекать охрану». «Говори». Эсма подвела меня к окну, которое выходило на парковочное место возле дома. Смотрите, там стоит автомобиль господина Илькин. Он партнер, а также хороший друг господина Керема. Он приехал сегодня один, без сопровождения. Один же и уедет. Вы можете прокрасться до его автомобиля и спрятаться за креслом водителя. Если вы сожметесь там в комок, то он вас точно не заметит. «А что потом?» — завороженно спросила я. «Господин живет в центре города. Скорее всего, туда он и направится. Тогда машина остановится где-нибудь. Незамедлительно распахните дверь и бегите прочь. В центре города всегда много людей. Вы быстро затеряетесь среди них. А что мне делать дальше? Куда идти?» «В городе много русскоговорящих. Вы увидите их сразу. А еще лучше зайдите в отель». Те, кто работает администратором, обязаны знать несколько языков. Если что, английский вы знаете. Попросите их отвезти вас в посольство, а там вам помогут вернуться на родину». «Однажды мне уже так помогли», — подметила, вспоминая свою первую встречу с Эсмой. «Не держите на меня зла за ту историю, госпожа. У меня был приказ. Сейчас же вы действуете без господина. На ваши слова обязательно откликнуться «Этот план, конечно, был сумасшедшим, но он мне нравился. Это лучше, чем непонятным образом перелезть через забор». «Зачем ты это делаешь?» – спросила я, не переводя с машины взгляд. «Все просто. Вы никогда не решитесь стать второй женой господина, а если и согласитесь, то будете чувствовать себя несчастной. А если попросить Керема отправить меня домой, он ведь предлагал мне». «И вы правда верите, что это случится?» «Вероятно, тогда, да, но не сейчас, когда господин сделал вам предложение», проговорила Эсма, посмотрев на мою руку, ожидая увидеть на ней кольцо. «А вы быстро избавились от него?» Я удивленно перевела взгляд на палец, где недавно только переливалось солнечными лучами драгоценное украшение. «Вероятно, я сама того не ведая, стянула его в момент своей истерики». Как символично! Оно пропало, как и я пропаду из жизни Керема. Сверху раздалось движение и приглушенные голоса. «Действуйте, Анна, иначе будет поздно. Кажется, они собираются спуститься». После этих слов Эсма буквально вытолкнула меня из дома. Я направилась напрямую к машине, а девушка засеменила вдоль дома, наблюдая за тем, чтобы никто больше не вышел. На ватных ногах, с бешеным сердцебиением в груди, Я подскочила к машине и дернула ручку на себя. Какое было счастье, что дверь поддалась, и в следующий миг я смогла оказаться внутри салона. Хоть бы ему не пришлось что-то положить на заднее сиденье, молящим голосом прошептала. Сжавшись комок изо всех сил, я старалась стать невидимкой. Скоро эта история, показавшаяся мне сказкой, закончится.